Глава вторая. Смерть у каждого была своя. И на следующий день первым узнал об этом круглоголовый ротный весельчак, легко раненый в руку. Он потерял много крови, его всё время клонило ко сну. И чтобы никто не мешал выспаться, он забрался подальше к входу в подвалы. Рассвет оборвался артиллерийской канонадой. Вновь застонала земля, закачались стены костёла, посыпалась штукатурка, битые кирпичи. Сержант втащил пулемёт под своды, все забились в углы. Обстрел ещё не кончился, когда над крепостью появились бомбардировщики. Свист бомб рвал тяжёлую пыль, взрывы сотрясали костёл. Плужников лежал в оконной нише, зажав уши, широко разинутый рот.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 Короткий раскатисто прогремевший под сводами. Плужников увидел, как круглоголовый с разбегу упал лицом на камни, как в пыли замерцали вспышки и тоже закричал: "Немцы!" Невидимые из-за пыли автоматчики в упор били по лежавшим бойцам. Кто-то кричал, кто-то метнулся к выходу прямо под бомбёжку, кто-то, сообразив уже, стрелял в непроницаемую глубину костёла.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 Напротив стоял коренастый, темноволосый старший лейтенант с орденом на пропыленной в потных потеках гимнастерки. Лужников с трудом поднялся, доложил, кто он и каким образом здесь очутился. «Значит, немцы заняли клуб?» «С тыла, товарищ старший лейтенант! Они в подвалах прятались, что ли? А тут во время бомбежки... Почему не осмотрели подвалы вчера? Ваш связной!» — старший лейтенант кивнул на Сальникова, замерзшего у стены —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 Жостко сказал старший лейтенант: "Я обязан расстрелять вас, но у меня мало боеприпасов". "Я искуплю", плужник хотел сказать громко, но дыхание перехватило, и сказал он шёпотом: "Я искуплю". Внезапно всё прекратилось. Грохот разрывов, снарядный вой, пулемётная трескотня. Ещё били где-то одиночные винтовки, ещё трещало пламя на верхних этажах дома. Но бой затих.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 Я искуплю, товарищ старший лейтенант, поспешно повторил он. Я сейчас же. Глухой, усиленный репродукторами голос заглушил его слова. Голос не русский, старательно выговаривающий слова, звучал где-то снаружи, над задымлёнными развалинами, но в плотном воздухе разносился далеко, и его слышали сейчас во всех подвалах и казематах. Немецкое командование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 Он стремился понять, почему это произошло. Нет, я струсил не сейчас, думал он. Я струсил во вчерашней атаке. После неё я потерял себя, упустил из рук командование. Я думал о том, что буду рассказывать, не о том, как буду воевать, а что буду рассказывать. Подошли два пограничника с ручным пулемётом. Прикрывать вас приказано. Лужников молчки внул. Пограничники возились с пулемётом, проверяли диски, а он с тоской думал, что с шестью бойцами ему ни за что не выбить немцев из костёла, а попросить помощи не решался. Лучше умру, тихо повторял он про себя. Лучше умру. Он почему-то упорно избегал слова убьют, а говорил умру.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 Всё было готово. А немецкий метроном продолжал стучать, неторопливо отсчитывая секунды. Плужников всё время слышал этот отсчёт, пытался заглушить его в себе, сосредоточиться на атаке, но громкое тиканье назойливо лезло в уши. Вскоре подошёл старший лейтенант, проверил готовность, лично расставил бойцов. Плужникова он не замечал. Хотя Плужников старательно вертёлся рядом, потом вдруг сказал: "Атаковать днём невозможно, согласны, лейтенант?" Плужников растерялся, не нашёл слов и неуверенно кивнул. "Но немцы тоже считают, что это невозможно, и ждут атаки ночью. Вот почему мы будем атаковать днём. Главное, не ложиться каким бы сильным ни казался огонь. Автоматы бьют рассеянно. Оценили это?" "Оценил." Даю вам возможность искупить свою вину. Лужников хотел заверить усталого старшего лейтенанта, что скорее умрёт, но слов не нашёл и снова кивнул. Я знаю, что вы хотели сказать, и верю вам. На замкнутом лице старшего лейтенанта впервые показалось что-то вроде улыбки. Пойдёмте к бойцам. Старший лейтенант прошёл по всем отрядам, из которых готовилась атака.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 Кто-то протянул ему две гранаты. Он сунул их за ремень, ручками вниз. "Вперёд!" громко крикнул старший лейтенант. Быстро. Лужников рванулся, кирпичи разъехались, но он всё же выскочил из окна и не оглядываясь побежал вперёд к такой далёкой сейчас стене костёла. Он бежал молча, и как ему казалось, в полном одиночестве.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 Как тишину разорвала десятком очередей, и над головой взвизгнули пули. Немцы открыли огонь. Сзади кто-то закричал: "Плужникова хотел упасть и упал бы", но пограничник по-прежнему нёсся вперёд огромными скачками, и пока был жив. И Плужников подумал, что пули эти не его, и не упал, а втиснув в голову в плечи закричал: "Ура!"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 прямо в яркий огонёк строчившего автомата грохнул взрыв, и он тут же рванулся в вонючий клуб гранатного взрыва. Ударилась лодыжка о вышереблённый осколками подоконник, упал на пол, но успел откатиться, и пограничник тяжело шлёпнулся рядом. Кругом грохотали взрывы, в дыму и пыли мелькали вспышки выстрелов. Пули дробили стены. Плужник их сиде на полу бил по вспышкам короткими очередями.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 Сверху доносились крики, хриплые ругань, звон металла, тупые удары. Немцев добивали в рукопашной. Плужников огляделся. В задымлённом сумраке смутно угадывались пробегавшие красноармейцы, трупы на полу, разбросанное оружие. "Проверь подвалы и поставь у выхода часового", сказал Плужников и удивился, до чего просто прозвучала команда. Вчера ещё он не умел так разговаривать.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 Не ушёл, сказал подошедший Сальников. Не отдал, вздохнул плужников. Не то, что мы с тобой. Знаете, если я вдруг испугаюсь, то всё тогда. А если не вдруг, то ничего, отхожу. Надо его похоронить, Сальников. А где? Тут ко мне метра на 3. Во дворе, в воронке. Глухой гул, нарастая, приближался к ним, сметая все звуки. Не сговариваясь, оба бросились как конные ниши, упали на пол. И тот чужже, волна взметнула пыль, вздрогнули стены, и взрывы тяжело загрохотали во дворе крепости. "После налёта пойдут в атаку", кричал плужников, не слышу собственного голоса. "Я прикрою вход, а ты окна, окна сальников, окна" Оглушительный взрыв раздался рядом, закачались стены, посыпались кирпичи. Взровной волной перевернуло пулемёт, отбросив мёртвого сержанта. Вмиг всё заволокло дымом и гарью, нечем стало дышать. Кашляя и задыхаясь, Плужников бросился к пулемёту на четвереньках от волок его к стене. Окна сальников. Сальников ничком лежал на полу, заткнув уши. Плужников тряс, его дёргал, бил ногой, но боец только плотнее прижимался к кирпичам. Окна снова грохнуло рядом, с дверного свода посыпались кирпичи. Раздался ещё один взрыв, ещё и ещё. И заваленный кирпичами Плужников уже перестал считать их. Всё слилось в единый оглушающий грохот. Никто не помнил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 И нечем было дышать среди пыли, дыма, смрада и гари, и давно уже не было сил. Сознание меркло, и только тело ещё тупо, без боли воспринимало удары и взрывы. Живой, смутно думал плужников в плотной тишине, наглухо заложившие уши: "Я живой". Шевелиться не хотелось. Петя он чувствовал тяжесть наваленных на спину кирпичей. Нестерпимо болела голова, ломало всё тело. Каждая кость кричала о своей боли. Язык стал сухим и огромным. Он занимал весь рот и жёг нёбо. "Немцы!" Это донеслось издалека, точно с той стороны, обступившей его тишины. Но он уловил смысл, попробовал встать.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 Улемёт забился в руках, взметнув перед костёлом широкий веер пыли, плужников приподнял ствол и выпустил длинную очередь в набегавшие тёмные фигуры. Времени больше не было. Возникали из дымной завесы тёмные фигуры, плужников нажимал гашетку и бил, пока они не исчезали.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 и стрелял, думая только о том, что вот-вот кончатся патроны. Он не знал, сколько бойцов осталось в костёле, но кончил стрелять, когда намертво перекосило патрон. Тогда он вспомнил про автомат, полоснул очередь по немцам и спотыкаясь о камни и трупы, побежал в тёмную глубину костёла. Он не добежал до подвалов. Снаружи вспыхнула беспорядочная стрельба, хриплое сорванное ура.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 В темноте белела свежая повязка на голове. Ты живой, Сальников? Живой, серьёзно подтвердил боец. Я же вам ленты подтаскивал, когда парня того придавило, а вы меня к окнам послали. Плужников помнил тёмные фигуры немцев в сплошной пыли, помнил грохот и страшные крики придавленого глыбой второго номера. Помнил раскалённый пулемёт, который нестерпимо жёг его руки.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 где валялся его искалеченный пулемёт. Во дворё стояла ночь, но было светло от пожаров и многочисленных ракет, мёртвым светом заливавших притихшую крепость. Немцы изредка швыряли мины, они рвались звонко и коротко. Сержанта схоронили, засыпал его один каблук торчит. Из-под груды кирпичей торчал стоптанный солдатский башмак. Глужников вспомнил вдруг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 Лужников и сам понимал, что без пулемёта им не отбить следующие атаки. Но пулемёта у него не было, а о том, чтобы уйти отсюда, он не хотел думать. Он помнил колючие глаза чёрноволосого старшего лейтенанта с орденом на груди, тоскливый, запоганный плач ребёнка, женщин в подвале. И вернуться туда без приказа уже не мог. И отпустить тоже никого не мог, и поэтому сказал: "Всем спать". Я подежурю. Сальников тут же свернулся в клубок, а пограничник отказался, пояснив, что отоспался в воронке. Ушёл в глубину костёла, долго пропадал. Плужников уже начал беспокоиться. Вернулся с прижнюком и ещё тремя. У рыжего старшего сержанта с артиллерийскими петлицами была задета голова. Он всё тряс ею и прислушивался, будто вода в ушах. "Ваняют соседи", сказал пограничник. Плужников сообразил, что он говорит о трупах, что до сих пор валялись в костёле. Приказал убрать. Бойцы ушли, остался один артиллерист. Потряхивая контузной головой, сидел у стены на полу, тупо глядя в одну точку, потом сказал: "А у меня жена есть, родить в августе должна". "Она здесь?" спросил Плужников.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 Плужников, нахохлившись, сидел у пролома. Рядом мирно посапывал Сальников. — А все-таки я счастливый, — подумал вдруг Плужников. — До сих пор не за дело. Подумав так, он испугался, что накличет беду. Стал поспешно внушать себе, что ему не очень повезло. Но внутренняя убежденность, что его, лейтенанта Плужникова, невозможно, немыслимо убить, — была сильнее всяких заклинаний. Ему было всего 19 лет и 2 месяца, и он твёрдо верил в собственное бессмертие. Вернулся пограничник с бойцами, доложил, что убитых из костёла вытащили. Плужников молча покивал, говорить не было сил. Приляг лейтенант. Плужников хотел отказаться, качнул головой из-под спастянена битые кирпичи и мгновенно заснул. вложив кулак под гладкую мальчишескую щеку. Он плыл куда-то на лодке, и волны перехлёстывали через борт, и он пил холодную, необыкновенно вкусную воду сколько хотел. А на корме в бело-ослепительном платье сидела Валя и смеялась. И он смеялся во сне. Лейтенант Луржников открыл глаза и увидел Денищика, Прижнюка, Сальникова, ещё каких-то бойцов и сел. Нам в подвалы приказано. Почему в подвалы? Сменяют, шело на мыло. У входного пролома распоряжался незнакомый молодой лейтенант. Бойцы устанавливали станковый пулемёт, складывали из кирпичей бруствер. Лейтенант представился, передал приказ.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 Забирайте, сказал Плужников. Отдаем фляжки Сальников и пошли. Вчетвером они осторожно выскользнули из костёла. Денищик шёл впереди. Чуть светало, и попрежнему лениво в разнобой падали мины. Через часок-полтора начну тут южить, сказал Сальников, сладко зевнув. Хорошо ещё немец перед их даёт. Он на чей боится, улыбнулся Плужников. Ничего он не боится.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 Короткой очередь в спарола придутреннюю тишину. Все упали, скотившись в воронку. Огня больше не было. Может свои, шёпотом спросил прижнюк. Может наши пользуют, а? На голос бил. Еле слышно отозвался Денищчик. Какие тебе к чёрту свои? Он замолчал, и все опять настороженно прислушались.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 Успел ощутить острую боль в сердце, успел вспомнить что-то милое-милое, маму или Верочку, но всё это заняло лишь долю секунды. И не успела эта секунда истечь, как он схватил гранату за горячий наболдашник и швырнул её в темноту. Грохнул взрыв. Их осыпало песком, и тут же раздался отчаянный крик Денищика: "Немцы, бегите, ребята!"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 Стреляли из подвала 333-го полка из развалин Ливея. Плужников перебежал в следующую воронку, упал, торопливо открыл огонь, стараясь не попасть в тёмную фигуру бегущего на него Денищика. У Сальникова заял автомат. Прикрывая друг друга, они перебежками добрались до каких-то пустынных развалин, и немцы отстали. Постреляв немного, замолчали, растаяв в предрассветном сумраке.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 Плужник устал и неудобно за этот оклик, но он боялся, что радостное хвастовство в конце концов накличет на них беду. Кроме того, его очень беспокоило, что теперь они отрезаны от своих. "Осмотрите помещения", сказал он. "Я понаблюдаю". Стрельба кончилась, только по берегам ещё стучали редкие очереди. В незнакомых развалинах пахло гарью, бензином и чем-то тошнотно-приторным, чего плужников не мог определить. Слабый предрассветный ветерок нёс запах разлагавшихся трупов. Его мутило от этого запаха. Надо перебираться, думал он. Только куда? Гаражи, сказал вернувшийся Денищук. В соседнем блоке ребята сгорели. Страшно смотреть. И подвалов нет. Ни подвалов, ни водички, вздохнул Сальников. А ты говорил 8 часов. Эх, страж родины.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 Возле уцелевшей стены казармы суетилась человек восемь. Плужник хотел вскочить, но пограничник придержал его в сапогах они. Ну и что? В немецких, видишь, галенищи короткие. Я тоже в немецких, сказал Сальников. Колодка у них неудобная. А наши сапёры в обмотках ходили, сказал Денищик. А эти сплошь в сапогах. Так что спешить погодим. Да чего ты боишься, возмутился Сальников? Форма наша. Форму надеть 3 минуты делов. Обождите здесь. Пригнувшись, Денищук перебежал к остаткам стены, ловко взобрался наверх к разбитому оконному проёму. "Наши это, ребята, ясно же", недовольно ворчал Сальников. "У них подева дичка есть, муховец рядом". Пограничник негромко свистнул, приказав нетерпеливому Сальникову лежать.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 в чёрный провал подвала. Обратно живы Сальников взбужденно смеялся. Я же говорил, я же говорил. Нога Плужников потрогал разорванное голенище. Рука была в крови. Бинт есть? Глубоко обеспокоенно спросил Денищич. Кажется, нет. Поверху осколок. Пограничник оторвал лоскут от пропотевшей нижней рубахи. Перетяни потуже. Плужников встящил сапог.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 Ловка будет, когда они фугас рванут, невесело усмехнулся Денищчик. Братская могила на трёх человек. Они ещё раз обошли подвальный отсек, старательно обшаривая каждый метр. У противоположной стены кирпичи лежали навалом, точно рухнув в со своды, и они начали торопливо разбирать их. Наверху слышался рёв пикирующих бомбардировщиков, грохот. Немцы начали утреннюю бомбёжку Гремело над самой головой, дрожали стены, но они продолжали растаскивать кирпичи. В каменном мешке и нового выхода не было. Это был слабый шанс, и на сей раз он выполни им. Убрав последние обломки, они обнаружили плотный кирпичный пол. Этот отсек подвала не имел второго выхода. Оставаться здесь было невозможно. Немцы подбирались вплотную, и если бы обнаружили их, До двух гранат, брошенных в пролом, было бы вполне достаточно. Уходить следовало немедленно. "Надо пока бомбят", кричал пограничник. "Автоматчиков тогда нету". Грохот заглушал слова, взрывы гнали в окно пыль, раскалённый воздух, тяжёлый смрад взрывчатки и гниющих трупов. Пот разъедал глаза, ручьями тёк по телу. Нестерпимо хотелось пить. Взёмбёжка кончилась. Отчётливо слышался вой бомбардировщиков и частая стрельба. Отбомбившись, самолёты продолжали кружить над крепостью, расстреливая её из пушек и пулемётов. "Идём!" кричал Денищий, стоя у пролома. "Они в стороне окружат. Идём, ребята, пока опять не отрезали". Он кинулся в пролом, выглянул и тут же отпрянул, чуть не сбив Плужникова. "Немцы!" Они прижались к стене. Рёв самолётов затихал, яснее звучала оружейная стрельба. И всё же они уловили сквозь неё и шаги, и чужой говор. Они уже научились выбирать из оглушающего грохота то, что непосредственно угрожало им. Тёмная фигура на миг заслонила пролом. Кто-то осторожно заглянул в каменный мешок и тотчас же отпрянул. Плужника беззвучно снял автомат с предохранителя. Сердце билось так сильно,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 От постоянного напряжения мучительно сводило мускулы. Они не знали, что происходит наверху. Отчётливо слышалась стрельба. Дважды противник обращался с предложением сложить оружие, давая часовые передышки. Но они не смогли воспользоваться и ими. Немцы заняли этот участок казарм. Рискнули выползти ночью, хотя эта ночь была беспокойнее предыдущих. Немцы прочно блокировали берега,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 и поэтому ждал. Наконец послышался шорох, в проломе появилась голова. Ползите, тихо, немец рядом. Снаружи было душно, отчетливо доносился сладковатый трупный запах, и пересохшее горло всё время сжимали судорожные рвотные спазмы. Плужникв старался дышать ртом. Повсюду слышались немецкие голоса, стук ломов и кирок.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 «Обратно в костел надо!» — горячо убеждал Сальников. «Там стены, ого! А водичку я достану, под носом проползу, я достану!» «Костел мышеловка!» — упрямился пограничник. «Немцы по ночам до стен добираются, окружат и хана! Надо в подвалы, там народа побольше!» «А водички поменьше! Ты день в воронке, дрых! Я там сидел! Раненым по столовой ложке водички отпускают, как лекарство!»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 И тут же прицельная очередь автомата разнесла кирпич возле его головы. Им так и не удалось прорваться к своим, но всё же они перебежали к кольцевым казармам на берегу Муховца. Этот участок казался вымершим, в оконных проёмах не было видно ни своих, ни чужих, но раздумывать было некогда, и они вскочили в ближайший чёрный пролом подвала. Вскочили, прижались к стенам. Немецкие сапоги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 Нашёл время допрашивать. Немцы наверху. Ты где тут? Не подходить. Стреляю. Сколько вас? Вот чумовой возмутился Сальников. Ну, трое на строе, а вас? Один ко мне, остальным не двигаться. Один иду, сказал Плужников. Не стреляйте. Растопырил руки, чтобы не наткнуться в темноте, он ушёл в чёрную глубину подвала. Жрать хочу, шёпотом признался Сальников. Суп-цубы сейчас. Денищик достал плитку шоколада, отломил четвёртую часть. Держи. Откуда взял? Одолжил, усмехнулся пограничник. Тот-то не сладкий он. Вернулся плужников, сказал тихо. По летрука из 455-го полка ноги у него перебиты. Вторые сутки лежит.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 Ну и перебили бы нас там, сказал Плужников. Пара гранат и все дела. Гранаты испугался. Глупо погибать, неохота. Глупо? Если убил хоть одного, смерть уже оправдана. Нас 200 миллионов, 200. Глупо, когда никого не убил. Там очень невыгодная позиция. Позиция. У нас одна позиция.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 Всем, кто в течение получаса выйдет из подвалов без оружия, немецкое командование гарантирует жизнь и свободу по окончании войны. Вспомните о своих семьях, о невестах, жёнах, матерях. Они ждут вас, солдаты. Голос замолчал, и молчала крепость. Она молчала тяжело и грозно, измотанная круглосуточными боями. жаждой, бомбёжками, голодом. Это молчание было единственным ответом на очередной ультиматум противника. "Ам материях вспомнили", сказал политрук. "Значит, не ожидал немец такого поворота". Степь да степь кругом. Путь далёк лежит.